Глава одиннадцатая. Всю арену накрыла мертвая тишина. Это невозможно. Ришару застыло так же, как и зрители, причем в очень неудобной позе. То ли она положение сменить хотела, то ли даже бежать куда-то собралась, но она так и осталась стоять с одной приподнятой ногой. На трибунах тоже не было ни малейшего движения. «Я признаю поражение», — громко сказал Нерей Лакшти в оглушительной тишине. Он поклонился сопернице, развернулся и пошел к выходу. Ришиару, наконец, поставила ногу обратно на землю. По трибунам пронесся недоуменный шелест, люди начали отмирать и приходить в себя. Похоже, мало кто из них понял, что именно случилось. Я сидел все так же неподвижно, медленно осознавая, что именно я увидел. Перед Лакшти полыхнул разноцветный щит. В коридоре под трибунных помещений дорогу Нерею Лакшти преградил один из помощников главного судьи. «Господин Лакшти, извольте объясниться», — потребовал тот. Нерей дернул с шеи внешне ничем не примечательный шнурок. Точнее, минуту назад этот плетеный кожаный шнурок был ничем не примечателен, а сейчас местами оплавленный, местами вовсе держащийся на отдельных нитях, он выглядел чужеродно в руках аристократа. «Меня спас родовой артефакт», — ровно произнес Лакшти, показывая шнурок на вытянутой ладони. «Вот этот». Я знаю, что по регламенту не имел права брать его с собой на арену, но и рисковать своей жизнью, жизнью наследника древнего рода, я тоже не мог. Поскольку артефакт сработал, я посчитал себя не вправе продолжать бой. «Почему он вообще сработал?» — нахмурился помощник судьи. «Заклинание вашей соперницы не было смертельным. Ее серпы шли ниже уровня груди». «Этого я и не говорил», — пожал плечами Лакшти. — Оно было опасно. Для родового артефакта этого достаточно. — То есть вы согласны с тем, что ваша соперница правил не нарушила? — Согласен. — Благодарю, господин Лакшти, — склонил голову судья и отступил в сторону. Нерей кивнул ему на прощение и продолжил свой путь. Выдержки ему хватало, чтобы держать лицо, но внутри все кипело. — Быстро переодевшись, он уже через пару минут после боя шел по пустынному парку Академии и пытался хоть как-то взять себя в руки. На арене в нем бурлила застилающая глаза злость. Этот детский турнир, отказаться от участия в котором не было никакой возможности. Эта высокомерная девчонка из чуть ли не вчера созданного рода, которую сила обласкала высоким рангом непонятно за что. Да весь этот убогий мир с его примитивной магией на уровне пещерных дикарей! Нерей слишком хорошо помнил свою прошлую жизнь. Он был наследником великого рода, стоявшего у подножия императорского трона. Он был магом девятого ранга с проявленным контуром десятого. Его, затаив дыхание, слушали все начиная с собственного отца и заканчивая наследником трона. Оставалось подождать пару-тройку лет до естественной смерти старого императора, и он стал бы первым лицом великой империи. Действительно великой, а не как здешний огрызок золотых веков. Очнувшись однажды в чужом теле, он был в шоке. Да что там, он до сих пор поверить не мог, что вот это вот все его новая жизнь Ему никуда от этого не деться. Ему хватило соображения скрыть свои полноцветные плетения. Да только глава рода Лакшти, отец доставшегося ему тела, быстро понял, что общается не с родным сыном. Всех возможностей вселенец ему не показал, но и осколков знаний хватило, чтобы глава рода понял свою выгоду. Долговременный план по восстановлению подобающего великому роду положения в стране был разработан буквально через декаду. И вот теперь Нерей своими руками его разрушил. Это ж надо было так глупо раскрыться. Пришелец мгновенно понял свою ошибку на арене и тут же принял меры. Он оплавил первый попавшийся под руку артефакт, чтобы выдать его за источник полноцветного щита. Так-то это был простенький определитель ядов, но после выжигания вложенного плетения сути не разобрал бы никто. Хорошо, хоть сам щит на арене он составил мысленно. На отработанных еще в той жизни рефлексах. Это легко выдать за действие артефакта. И щит был такой, который исчез вместе с атакующими заклинаниями. Есть шанс, что вообще мало кто разглядел подробности. Однако на то, что не разглядел вообще, никто рассчитывать нельзя. От подобной наивности опытный интриган избавился еще в детстве той, прошлой жизни. Куратор боевого направления в Академии, Ищейка и СБ. Уж этот такое пропустить не мог. Да и еще с десяток глазастых наверняка найдется. Сработает ли на них легенда с родовым артефактом, неизвестно. Но план возвышения рода нужно пересматривать в любом случае. Ровно как поставить главу рода, отца этого тела, в известность. И собраться, наконец. Больше права на ошибку у него нет. Чутье подсказывало Нерею, что его прокол на арене станет тем самым крошечным камешком, который спустит мощную лавину с гор. После боя Нерея Лакшти главный судья турнира объявил большой перерыв. Зрители настоятельно попросили удалиться с трибун, а на арену высыпали сотрудники Академии. Тагора Хатрия тоже успел среди них заметить. Конечно, кому как нищейки и СБ снимать остаточный фон. Я на автопилоте вышел вслед за зрителями в парк Академии. Потом зашел в первую попавшуюся палатку, где готовили напитки и закуски. Взял кофе себе и Риане и уселся прямо на траву в тени дерева неподалеку от арены. Моя помощница молчаливой тенью следовала за мной. Меня слишком ошарашило появление полноцветного щита в этом мире. Я был пока не в состоянии нормально соображать. Сказать честно, я вообще начал сомневаться, а видел ли я этот щит. Мало ли, какие расстройства психики бывают, я же не спец. С другой стороны, поднятая суета после этого боя сама по себе была наглядным доказательством, что мне не померещилось. Аномалию явно видели многие. Я вглядывался в толпу зрителей, которые нарезали круги неподалеку от арены, И прислушивался к разговорам тех, кто проходил достаточно близко ко мне. И да, практически каждая новая услышанная фраза служила мне очередным подтверждением. Этот щит был на самом деле. Большинство зрителей выражало восхищение, смешанное с недоумением, от самого факта появления щита четвертого ранга, который бесследно поглотил заклинание пятого. О причинах и возможностях тоже гадали многие. Но ничего внятного я не услышал. Зато пару загадочных ухмылок заметил. То ли эти люди воспользовались случаем, чтобы набить себе цену, то ли и правда что-то поняли. Второй вариант не исключен, к сожалению. А я медленно осознавал одну простую мысль. «Где два пришельца из времен расцвета древней магии, там и три, и больше». До нас тут десятки по всему миру могут бегать. Теоретически. К моему удивлению, Хатри вышел из здания арены спустя буквально десять минут после того, как был объявлен перерыв. Оглядевшись, имперец прямым ходом двинулся ко мне. — Господин Раджат, Риана, — приветственно кивнул Хатри. — Господин Хатри поклонилась моя помощница. — Господин Хатри! — приветственно кивнул я и встал. Риана поднялась вместе со мной и встала за моим плечом. — Как вам бой? — не стал ходить вокруг да около Хатри. — Любопытно, — хмыкнул я. — Вы заметили структуру счета Лакшти? — Да. Хатри бросил на меня острый взгляд. Я лишь невозмутимо приподнял бровь. «Господин Раджат», — сказал он, глядя мне в глаза, — «как представитель ИСБ я прошу вас передать структуру этого счета нам для исследования». Уже снова представитель ИСБ. Оперативно, однако. И обращается он ко мне по всей форме, чтобы подчеркнуть это официальный запрос ИСБ к представителю древнего рода. Мол, вы обязаны помочь империи, и отказ не предусматривается. Хороший ход, но нет. Так подставляться я не буду. «Господин Хатри, я понимаю вашу озабоченность», — спокойно сказал я. «Однако вы меня переоцениваете. Той доли мгновения мне хватило, чтобы увидеть разноцветное плетение, но запомнить его структуру полностью я не мог при всем желании». «Замнем для ясности, что структуру такого счета я просто знаю». В моей родной реальности это был совершенно стандартный поглощающий щит для любого ранга. «Я могу помочь вспомнить детали», — раздался мысленный голос имперца в моем сознании. «Да ты вконец обнаглела щейка! Я вышвырнул его из своей головы, не задумавшись ни на мгновение. Уж чему-чему о ментальной защите в моем мире учили на совесть, особенно ключевых носителей секретов рода. — Вы превышаете свои полномочия, господин Хатри, — холодно сообщил я. — Личное знакомство не дает вам права на ментальный допрос без моего согласия или санкции императора. — А вам есть что скрывать? — прищурился Хатри. — Разумеется, — холодно усмехнулся я. — Мне ли вам объяснять, что такое родовые тайны? — Прошу прощения, господин Раджат, — склонил голову имперец. — Я был непростительно поспешен. И вновь хорошая попытка, но в спонтанность я не верю. С шестнадцатилетним парнем такое вполне могло пройти, причем в любом варианте, начиная с того, что он позволил бы просмотреть свои воспоминания. Просто от неожиданности. Да и более взрослые люди могли растеряться и показать. Этот прием у Хатри наверняка давно отработан. Раздувать скандал сейчас не время, но галочку я поставил. Очередную. Теперь уже лично против Хатри. Уверен, в его арсенале есть и другие методы. А то, что он решил идти на пролом, это его личное решение и личная ответственность. «Я принимаю ваши извинения, господин Хатри», — ровно произнес я. Встретив его взгляд, я едва сдержал улыбку. В глазах имперца поселилась откровенная досада. Все он прекрасно понял, и мой затаенный камень за пазухой он не мог не отследить. Среди аристократов такое не прощают, и если против ИСБ в целом я пока никто, то конкретно Хатри и его род очень даже посильный для меня противник. «Благодарю, господин Раджат», — все же попытался улыбнуться имперец. «А сейчас прошу меня простить, мне пора идти». Я кивнул на прощение, и хатри мгновенно растворился в толпе.